Секрет вдохновения номер 39. Не обманывайте себя. Творческие люди – величайшие специалисты по самообману. Мы живем в некоем воображаемом мире и ведем себя в соответствии с правилами, принятыми в этом мире. Но тело наше находится здесь, среди обычных людей, и когда мы совершаем какие-то поступки, которые кажутся вполне логичными в воображаемом мире, все эти поступки отправляются в реальный мир. И выглядят они, прямо скажем, не вполне адекватными. И результаты они нам приносят не совсем такие, какие мы ожидали. Именно поэтому большая часть творческих людей ведет весьма скверный образ жизни. Они склонны к дурным привычкам, депрессиям, самоубийствам и прочим прелестям богемной жизни, потому что они не умеют жить в реальном мире. Они слишком привыкли себя обманывать. Давайте разберем несколько ситуаций. Сценарист заключает договор на сценарий, поэтому договору он должен сдать сценарий в такой-то срок, а деньги за сценарий получит тогда, когда продюсер получит финансирование от некоего инвестора. Не такая редкая ситуация, кстати. Итак, что в этот момент происходит в голове сценариста? Он видит, что договор несправедлив. Более того, он не вполне законен. Договор имеет юридическую силу только в том случае, если в нем прописаны обязанности двух сторон. В данном случае одна из сторон не берет на себя никаких обязательств, ссылаясь на третью сторону. Однако продюсер говорит сценаристу «Ни о чем не беспокойся, подписывай, я со всеми договорился, через месяц деньги будут». Сценарист чешет репу. «Но ведь по этому договору получается, что я напишу сценарий, а если вы так и не получите финансирование, что вы мне не заплатите». Резонный вопрос. Неужели сценарист смог покинуть свой воображаемый мир, разуть глаза и увидеть то, что находится прямо перед ним? Продюсер бьет себя пяткой в грудь. «Я даю честное слово десантника, что выплачу тебе все деньги до копейки». Сценарист вздыхает. «Он видит, что договор несправедлив. Он видит, что его обманывают» но он убеждает себя в том, что хотя до этого он встретил 100 нечестных продюсеров, именно этот, 101-й, будет честным. Он доказывает себе, что хотя он слышал уже 100 клятв продюсеров, которые впоследствии были нарушены, именно 101-я будет выполнена. Он прекрасно видит, что соглашается на участие в проекте, который не сулит ему ничего, кроме неприятностей. Но ему хочется написать сценарий. Он знает, как написать этот сценарий, И он напишет этот сценарий. Он обманывает себя. Он говорит себе, что именно в этот раз все будет по-другому. Он пишет сценарий. И, конечно, инвесторы отказывают в финансировании, и проект не запускается. Сценарист не получает свои деньги. Продюсер не отвечает на его звонки. Знал сценарист о том, что так будет? Знал. Но убедил себя в том, что в этот раз будет иначе. Следующий кейс. У сценариста есть приятель. Сценарист время от времени подкидывает приятелю работу. Приятель делает карьеру, пишет проект за проектом. И вот однажды сценарист просит приятеля о некой мелкой услуге, а приятель отказывает ему. Сценарист думает, что это случайность и продолжает помогать своему приятелю. Потом ему снова понадобилась некая услуга, и он опять обращается к своему приятелю, и тот снова отказывает ему. Сценарист задумывается У него возникает подозрение, что его приятель — не очень хороший человек, который не знает, что такое благодарность. Тем не менее, он продолжает ему помогать, убеждая себя в том, что предыдущие два раза, когда тот ему отказал, — это случайность. Наконец наступает день, когда ему нужна по-настоящему большая услуга. Он обращается за помощью к приятелю, и тот отказывает ему. И вот тут сценарист взрывается, посылает своего приятеля и прекращает с ним всякие отношения. Кто виноват в этой ситуации? Сценарист. Он с самого начала видел, что за человек его приятель, и понимал, что не нужно с ним общаться и ему помогать. Но он обманул себя, убедил себя в том, что его приятель не такой, что ему свойственно чувство благодарности, и что когда ему на самом деле понадобится его помощь, он сможет на нее рассчитывать. Третий кейс. Сценарист берется за проект, который он не может написать. Ни его жанр, ни его тема, ни его сроки и ни его цена. Но он убеждает себя в том, что сможет научиться работать в этом жанре, сможет заинтересовать себя этой темой, сможет выдержать сроки и сможет убедить продюсера заплатить больше, когда проект будет закончен. Он обманывает себя сразу по нескольким параметрам. В итоге его участие в проекте заканчивается катастрофой. Сценарист ненавидит проект, ненавидит себя, ненавидит продюсера, работа убивает его, ему приходится выйти из проекта посреди работы, искать себе замену, при этом рисковать репутацией и портить отношения с людьми. А все из-за того, что сценарист обманывал себя, убеждал себя в том, что то, что неминуемо должно было случиться, не случится. Если вы видите, что что-то выглядит как утка, крякает как утка, движется как утка, «Скорее всего, перед вами утка». «Не обманывайте себя, не убеждайте, что это автомобиль марки «Мерседес», и уж совершенно точно не пытайтесь уехать куда-то на этом автомобиле. Это утка, приятель. Автомобиль выглядит совершенно по-другому. Утка годится только на то, чтобы запечь ее с яблоками. Она никуда не отвезет. А многие, увы, склонны, глядя на утку, не просто убеждать себя в том, что это «Мерседес», но и строить планы насчет того, что они будут делать там, куда уедут на этом «Мерседесе». И когда этот автомобиль с кряканьем расправляет крылья и улетает, они хлопают глазами, разводят руками говорят «Как же это случилось?» «Нас обманули!» «Спросите себя, кто вас обманул?» «Вы обманули себя сами!» «Вы взялись за проект, за который не должны были браться!» «Вы долгие годы дружили с человеком, недостойным вашей дружбы!» Вы подписали договор, который не должны были подписывать. Так почему вы ищете виноватых? Ведь это вы сами загнали себя в трудную ситуацию. Будьте честны с собой. Если вы чувствуете, что делаете что-то не то, остановитесь. Если вам кажется, что ваши действия могут привести к проблемам, измените свои действия. Откажитесь от общения с людьми, которые вас обманывают. Откажитесь от проектов, которые вам не подходят. Не соглашайтесь на условия сотрудничества, которые вам невыгодны. Запомните секрет вдохновения номер 39. Не обманывайте себя.